В воскресенье, они играли. Я помню, как они посмотрели друг на друга. Сказали что-то друг другу. Она взяла первый аккорд. У него сделалось строгое, серьезное, симпатичное лицо. И, прислушиваясь к звукам музыки, он осторожными пальцами дернул по струнам и ответил роялю. И началось. Видите ли вы первое Престо? <свят> Разве можно играть в гостиной? Среди декольтированных дам это Престо. Сыграть и похлопать. А потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи нужно играть только при известных, важных значительных обстоятельствах и тогда, когда нужно совершить известные, важные поступки, сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка, а то несоответственное ни времени, ни места вызывание чувства, ничем не проявляющегося. Не может не действовать губительно. На меня эта вещь подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые чувства. Новые возможности, о которых я не знал прежде. Да, вот как! Совсем не так, как я прежде думал и жил. А вот как! как будто говорилось мне в душе. Что было то новое, что я узнал, я не мог дать себе отчёту. Но сознание этого нового состояния было очень радостно. Мне было легко, весело, весь вечер. Жену же я никогда не видел такую, какую она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения пока не играли. И это... Совершенная растаянность какая-то. Слабая, жалкая и блаженная улыбка, когда они кончи Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились. Новые, неиспытанные чувства. Какой прекрасный вечер! Как жаль, что вы уезжаете. К тому же, я тоже скоро собираюсь в Париж, а вы навряд ли вернетесь до моего отъезда. К сожалению, мы больше не увидимся с вами. Если так, Если так, то я обещаю вам, я обещаю вам, что в следующий же мой приезд в Россию мы непременно повторим удовольствие сегодняшнего вечера, непременно. Я, я благодарю вас, благодарю вас. Прощайте. Прощайте. Прекрасный вечер. На завтра я уехал в уезд, в самом хорошем, спокойном настроении, простившись с женой. В уезде всегда много дела. Два дня я по 10 часов проводил в присутствии, на другой день мне принесли письмо от жены, я тут же прочел его. Трухачевский приходил, приносил ноты, предлагал играть еще, но я отказалась. Что же это? Я не помню, чтобы он обещал принести ноты. Ведь он тогда простился совсем. Добрый вечер. Простите, что я пришел без приглашения. Вы, верно, уж не ждали меня? Нет, не ждала. Вы, кажется, собирались ехать за границу. Да, вы правы. Ну, разумеется, вы правы. Зачем? Зачем вы пришли? О, черт! Какое мерзкое чувство, это ревность. Зачем я бросил все дела в уезде? Мчусь домой. Что может быть естественнее того, что она пишет? Принес ноты, только и всего. Нет никаких оснований. Все вздорно. И как я могу так унизить? И ее, и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известный из-за дрянного человека. И вдруг женщина, почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена. Что за нелепость? Зачем я пришел? Я принес ноту. Вы просили об этом? нас об этом не просила, вы что-то путаете. Вы просили, просили об этом. Ну, быть может, вы не сказали этого на словах, но мне было довольно и взгляда. О чем? О чем вы говорите? О вы говорите? Но как же тому не быть? Он человек не женатый здоровый, сытый и не только без правил, но очевидно с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые предоставляются. И между ними связь музыки. Самые утонченные похоти чувств. Что ж может удержать его? Ничего. Наоборот, все привлекает его. Она. Да кто она? Она тайна. Я не знаю ее. Я знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не дал уж но удержать. Боже, их лица в тот вечер во время Крайцеровой сонаты. Ее слабая блаженная улыбка. Как я мог уехать? Не отказывайтесь, умоляю вас. Ваше лицо, ваши... глаза в тот вечер, помните? Вы ошибаетесь, я была просто увлечена игрой. Ох, как же, как же, а за ужином, когда я подавал вам воды, я все прочел ваши улыбки, вы звали меня, вы приглашали меня играть. Нет, нет, этого не было, не было. Нет. Между ними все свершилось в этот вечер. Они уже договорились. Между ними не было никакой преграды. Она просто испытывала некоторый стыд после того, что произошло с ними. Как они переглянулись за ужином, улыбнулись, да все кончено. Нет, этого не может быть. Это что-то нашло на тебя, Поздашев. Это невозможно. Что я думаю? Ничего-ничего нет, и нет даже никаких оснований предполагать что-нибудь даже подобного. Разве она не говорила мне, что ей унизительно даже мысль о том, что я могу ревновать ее к нему? Да она лжет! Все лжет! Полно! Думай о другом, Познышев, о больнице. Вчера больной жаловался на доктора, а доктор, у него усы. Как у Трухачевского. И как он нагло. Они оба обманывали меня, когда он говорил, что уезжает. Обманывали. Что делать? Выйду на путь. Лягу на рельсы под вагон и кончу все это колебание, сомнение. Нет, нельзя покончить с собой и оставить ее. Надо, чтобы она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдаю. Не прогоняйте меня, не отнимайте моей надежды, я... Готов служить вам. Я готов на все. Дайте мне возможность вновь увидеть вас. Вот то, чего я так боялась. У меня нет сил противиться вам. Вы околдовали меня. Вы одурманили. Неужели он был прав, когда говорил, что посредством музыки... Нет, Лиза, нет, не то. Просто в тот вечер я понял и понял ясно, Что вы думаете чувствуете, то же, что и мне. И музыка, которая звучит, в моей душе находит. Находит Лиза отклика ваша. Я умоляю вас, позвольте мне прийти к вам еще один раз, и мы, и мы опять сыграем сонату Бетховена. Я уезжаю надолго. Подарите мне один вечер, всего один вечер. Мой последний вечер в России. Думать, правда ли то, что я думаю, и есть ли основания мне мучиться. Сколько раз я так мучился, а потом все кончалось ничем. Так и теперь я найду ее, наверняка спокойно спящую. Она обрадуется мне, проснется, и по ее словам, по взгляду, Я почувствую, что ничего не было, и что всё вздор. О, как хорошо бы это! Но нет, это слишком часто было, и больше этого не будет. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, так еще хуже. Уж лучше бы сделала, чтобы я знал, чтобы не было неизвестности. Неизвестности. Чего я хочу? Я хочу, чтобы она не желала того, что она должна желать. Это сумасшествие. Сумасшествие. Кто дома? Господин Трухачевский пришлись. Так и есть. Я и ждал этого. Есть еще кто-нибудь? Нет, никогос. никого Так-так. А дети? Слава Богу, здоровы! Давно уже спят. Да, стало быть, не так, как я прежде думал. То прежде я думал несчастье, а оказывалось все хорошо. По-старому. Теперь живот не по-старому. А вот оно всё то, что я себе представлял. И думал, что только представлял. А вот оно всё в действительности. Так я пойду в гостиную, упряжу? Нет, не надо. Ты вот что. Ты пойди, возьми скорее извозчика. и поезжай. Вот квитанция. Получи вещи на вокзале. Ступай. Слушаюсь. Слушаюсь. Странное чувство. Как будто радость. Теперь кончится мое мучение. Теперь я могу наказать ее. Могу избавиться от неё. Могу дать волю моей злобе, Только бы не вышли теперь. Все кончено, сомнений больше нет. Тайна от меня одна с ним ночью. Сейчас, сейчас. Я накажу ее И окончу отношения с нею. <смех> застать их, не спугнуть. Сомнений больше нет. Детей, и она обнимает музыканта от того, что у него красные губы. Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь и писать мне то, что она писала и так нагло бросится ему на шею сердце. сердце не могу стоять на ногах да я умру от удара она убьет меня ей только этого и надо что же ей не убить но нет это бы ей слишком выгодно было и этого удовольствия я ей не доставлю. А, а мы вот музицировали. Вот не мы... ждала. Что, что вы? Вася, Вася, что ты? Вася, что ты? Опомнись, Вася! Отстань. Вася, Помнились? что ты делаешь? Пустяну. Вася, Вася, что ты Я делаешь? Я убью Вася? его. Вася, Бог, Отстань, Вася, люди! люди! Вася, что люди! ты? Люди! Вася! Вася! Молчи... Вася, Молчи. Вася. Вася да не лгай... Вася? Вася, да что Молчи. ты? Вася, клянусь тебе, не клянусь, лги. ничего не было. Вася, клянусь Молчи. тебе, ничего не было. Клянусь Молчи. тебе, ничего не было. Вася. Ты думала, Я что волну... можешь быть моей женой Я и любовницей любов... этого? А -а -а! Добился... своего... Убил детей. Я тебе все-таки не отдам. Полина возьмет. Вот, вот что ты сделал. Ненавижу. Ненавижу. Зачем? Зачем все это было? Ой, батюшки, батюшки, Егор! Егор! Не надо волноваться. Надо знать, что я делаю. то теперь надо делать теперь надо и себя Господи Что это Вася Она умирай Господи Господи Господи А Егор «Слышал, что случилось? Пойди скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию». когда увидал её в гробу. Только тогда, когда я увидел её мёртвое лицо, я понял то, что я сделал. Я увидел в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, вся эта моя ревность. И так значительно то, что я сделал. Я понял, что это я. Я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная. И что поправить этого никогда, нигде. Ничем нельзя! Тот, кто не пережил этого, тот не может понять.